Белла сидела, словно заворожённая глубокой, бескорыстной любовью этой девушки, своей ровесницы, так смело и доверчиво открывавшей перед ней свои чувства. Но все же она сама до сих пор не испытывала ничего подобного и даже не думала, что может быть такое чувство. «Может статься. Он никогда больше меня не увидит. Лучше бы не видеть». Надеюсь, этого никогда больше не будет. Но чем бы ни одарила меня моя жизнь, я ни за что не соглашусь, чтобы свет этих глаз исчез из моей жизни. Теперь я вам все рассказала, душа моя. Если мне как-то немножко непривычно говорить об этом, я все же ничуть не жалею, что сказала». еще за минуту до вашего прихода я никак не думала что скажу кому нибудь хоть слово но вы вошли и я на это решилась спасибо милая лизи мне бы хотелось только чтобы я больше заслуживала вашего доверия больше заслуживали Не то, что я не оправдаю его, пусть меня разорвут на куски, все равно ни слова не добьются, хотя в этом нет даже никакой моей заслуги. Я от природы упряма, как ослица. Я хочу сказать Лизе, что я просто самонадеянная и дерзкая девчонка, что вы меня пристыдили. Милая моя, что вы такое говорите? «Хорошо вам называть меня милая. Я даже рада, что все меня так называют, хотя у меня нет на это почти никакого права. Но все же я дрянная девчонка. Милая моя? Да, я такая пустая, холодная, суетная и глупенькая тварь. Неужели вы думаете, что я вас так плохо знаю? А хорошо ли вы меня знаете? Вы в самом деле думаете, что знаете меня лучше, чем я сама?» но я очень боюсь, что я все-таки лучше себя знаю. Милая моя, да видели ли вы свое лицо и слышали ли вы свой голос? Но еще бы, я довольно часто смотрюсь в зеркало и болтаю, как сорока. Я, во всяком случае, видела ваше лицо и слышала ваш голос. Они-то и заставили меня сказать вам, не рискуя ошибиться. То, что я никому другому не рассказала бы, Разве это так плохо? Нет. Надеюсь, что нет. Они встали. Подошло уже время расставаться, и обе стояли перед камином, обнявшись на прощанье. Когда-то я умела видеть в огне целые картины и даже предсказывала брату будущее. Хотите, расскажу вам, что я вижу вон там, где огонь горит ярче всего? Сказать вам, что я там вижу – Глупую маленькую тварь? Нет. Я вижу сердце, достойное любви и полюбившее навсегда. Сердце, которое пойдет в огонь и в воду ради того, кому оно отдано и никогда не изменит, никогда ни перед чем не дрогнет. Сердце девушки? Да. И та, кому оно принадлежит, это вы. Нет. Я очень ясно вижу, что это вы. Так свидание окончилось обоюдными комплиментами и неоднократными напоминаниями Беллы о том, что они слизи друзья, а также обещаниями, что она скоро опять приедет в эти места. После этого Лизи вернулась на фабрику, а Белла побежала в маленькую деревенскую гостиницу к своим спутникам и в первую очередь к секретарю Роксмиту. Вид у вас довольно серьезный, мисс Уилфер. Я и настроена серьезно, но я могу вам только сказать, что тайна Лизи Хексом не имеет никакой связи с тем страшным обвинением или же с его снятием. Ах, вот еще что. Лизи очень хочется поблагодарить неизвестного друга, приславшего ей бумагу о том, что обвинение снято. Ей действительно этого хочется? Да, конечно. Так, может быть, вы имеете сведения о том, кто такой этот неизвестный друг? Не имею ни малейшего представления.